Все лавры, безусловно, принадлежат ей. Но тон его явно намекал на обратное. И вот, выйдя из кабинета, он тут же бросился на поиски вероломный подчинённый. Он хотел нанести удар, именно в таком он сейчас был настроении. Надо ковать железо, пока горячо, ведь еще немного, и он начнет анализировать и размышлять, после чего откроется, что в сложившихся обстоятельствах можно действовать и помягче. Наконец он отыскал мисс Кейсмент.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 Я послала черновик с несколькими исправлениями в Mash Bureau. И одна из этих новеньких сотрудниц вместо того, чтобы вернуть отчет мне, бросила его в общую кучу, и вот таким образом его доставили директору. "Я вам не верю", произнес Рейнбери. Ему страшно хотелось схватить мисс Кейсмент за эти тщательно уложенные кудряшки и трясти ее, трясти пока зубы не начнут стучать. Он отворил дверь кабинета и велел ей выйти.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 В конце концов он всегда подозревал, а сейчас получил подтверждение, что это особо способен на все. Но эта неприятность померкла перед лицом следующей, незамедлившей явиться. Второй день после обнаружения предательства Мисс Кейсмент был днем накануне собрания у Миши Фокса. А Рэнберри получил приглашение в конце предыдущей недели, чему был очень рад. Раз приглашение пришло, значит их странная последняя встреча Мишу нисколько не обидела. О Рейнбери, когда пускался в размышления на эту тему, с неохотой, но все же признавал, что в душе особо теплых чувств к Мише не питает, но при этом его неизменно беспокоило, что Миша о нем думает, и еще очень хотелось сохранять в целости и сохранности их отношения. Иметь право и впредь именовать себя другом Миши Фокса вот что главное. А без всяких там сентиментальностей, на манер частых встреч и дружеских бесед, можно и обойтись.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 Очевидно, очень волновалась. А Рейнбери осталось лишь гадать, может быть, в числе гостей будет и Роза? И Миша решил пригласить еще и мисс Кейсмент, чтобы он Рейнбери не смог уделять внимание Розе. Но не исключено, что все это придумал Кальвин Блик. Вот тогда это явно ловушка, и страшно подумать, какая. Хотя и без того все довольно мрачно. О Рейнбери пугало не то, что Миша знает о существовании мисс Кейсмент,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 Ну, скажем, заболел или неожиданно вызвали по делам службы в Девеншир, или просто взять и покинуть страну. Нет, все это зря, все напрасно. К тому же, одновременно его с ужасающей силой разбирало любопытство, и еще ему хотелось отомстить мисс Кейсмент. И эта жажда мщения, питаясь, как река из многих источников, становилась все яростней и разрушительней. А начать свою месть Рейнберри решил вот с чего: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 И он тут же понял, план начинает осуществляться. Ох, как же вы рано, воскликнула мисс Кейсмонт. О, неужели? притворно удивился Рейнбери. Простите, неужели я ошибся? Нам же на половину восьмого, не так ли? На восемь!» — поправила мисс Кейсмонт. Ну что ж, входите. Но я могу обождать на улице или зайти попозже? Все это Рейнбери говорил, стремительно проходя в комнату и удобно усаживаясь на диване. «Мое платье, вскричала мисс Кейсмонт. и выдернула из-под него трепицу из красно-жёлтого шелка. А Рейнберри осмотрелся и сразу понял, что жилище мисс Кейсмонт состоит лишь из одной комнаты. Даже не комната, а комнатенки, где от поблекших бархатных занавесок и потертой плюшевой обивки кресел исходит запах пыли, смешивающейся с вонью газа и приторным ароматом пудры. Да, здесь было тесно и очень жарко.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 Нос у неё блестела, кожа сошлась морщинками вокруг глаз. Ренберт стал жалко ее, и он отвернулся. Среди стоящих на каминной полке флаконов духов он заметил несколько зверюшек, сделанных из стекла и дерева. На минуту жилище Мискейсмент показалось ему даже трогательным. Не хотите ли выпить чего-нибудь? мрачно произнесла мисс Мискейсмент. Она вытащила из-за туалетного столика бутылку шери.